Я выжидал, пока ворочавшийся в голове водоворот мыслей не затихнет и улягутся все эмоции. Было такое у меня раздражающее обыкновение – делать что-нибудь глупое под воздействием эмоционального порыва. И такое действие обычно оказывалось ошибочным. Как, например, моя женитьба. Хихоньки, хахоньки, глупые шутки и опрометчивые обещания, а затем бац и окольцевали. Продержался брак чуть меньше месяца –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 Выдышись на двадцать третьем, кулем рухнул на грязный линолеум, со свистом загоняя воздух в лёгкие. Полежав минуты три, вновь заставил выпрямиться дрожащие руки и на пределе возможности сделал еще 12 отжиманий. «Хорошо, теперь контрастный душ. На кухню я вернулся по свежевшим в чистом белье и благолухая одеколону после бритья. Похоже, я схожу с ума. Крыша у меня и раньше протекала, а сегодня съехала окончательно».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 И самое главное, это давно уже не новость, скорее сказка, легенда о ещё одной Атлантиде. Прошло целых три года с того момента, как про Зарграду упомянули в первый раз. Я тогда еще не играл, а когда вошел в игру в первый раз, то ажиотаж давным-давно исчез. Так, редкие упоминания на форуме и пересуды игроков. И вот, пожалуйста, сказка оказалась былью. «Я навигатор к Зарграду».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 если успешно завершите задачи то я лично вручу тебе билет на один из кораблей поплывешь на зарград вместе с нами о спасибо гош я же сказал сделаю все что могу а за билет спасибо еще бы снисходительно буркнул крепыш иначе фиг ты туда попадешь ага иначе никак не попаду это точно согласился я ладно побегу я а то навстречу опоздаю как ее ник, кстати? Новый ник, не знаю. Да и неважно, она сама тебя найдет. Я ей твоё имячко назвал. Ты главное, жди прямо у входа и не разменётесь. Все, пока. Пока. Убедившись, что в трубке слышны только короткие гудки, я осторожно опустил ее на рычаги и, глядя в потолок, задумчиво протянул. Ну и дела. Вспышка! Я рад тебе, радуга!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 Это все для девушки-игрока. Для самого начала игры более чем удовлетворительная экипировка. Чуть подумав, добавил туда же одну флягу и с глубоким вздохом сожаления присовокупил связку сушёного мяса. Вот и готово. У меня остался примерно такой же набор снаряжения, только вместо меча был ясеневый посох, а щит мне не нужен. Но ну и плюс моё старое барахло и небольшое количество денег легко уместились в новом, более вместительном мешке.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 Нет, в игре существует множество вещей, рун и даже усиливающие бафы, помогающие разогнать уровень манны до приличных размеров. Но 10 тысяч! Ладно, зато убедился, что вчера мне не померещилась такая гигантская цифра. Сейчас же у меня в наличии 20 ничтожных пунктов манны. Не набегает даже 1% от требуемого количества.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 «Росгард, сейчас все заняты постройкой кораблей, но когда судно будут готовы выйти в море, игроки потребуют явления навигатора народу. А наш игрок Джокер, наш игрок-навигатор, обладающий уникальным заклинанием, достиг лишь восьмого уровня развития и все еще сидит в яслях. Такая вот проблема. Прошу прощения». Ангел на мгновение осузил глаза, вглядываясь в меня, и вновь откинулся на спинку несуществующего кресла, сокрушенно разведя руками.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 «Плавают», – подтвердил я, невольно поёжившись, вспомнив свое вчерашнее ползание по илистому дну. «Но и под занавес постараюсь выполнить пару заданий на опыт», – заключила Кира. «Теперь и раскачке персонажей. Ты уже вложил баллы характеристик». «Ага, до последней единицы». «Судя по оружию, ты явно не мечник», – хмыкнула Кира, что-то прикидывая. «Но воин с упором в силу и ловкость, правильно? Чистый физовик».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 На выносливость сильно уж напирать не буду, выдержать бы пару ударов и ладно. И тогда получается, что ты танк, а я damage дилер. Поэтому тебе бы желательно раздобыть еще один щит. Если не найдешь, я отдам тебе свой. Как никак, и еще две единицы к бонусу защиты не помешают. Из оружия возьмешь кинжал или меч, если у нас хватит денег. Погоди! поднял я ладонь, останавливая извергнувшийся на меня словесный поток.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 «Ага!» – рассмеялась сероглазая, пожимая плечами. «Правда дико звучит, но так надо будет для получения наилучшей награды в турнире. Я все объясню вечером, когда мы будем сидеть в корчевне и праздновать наши с тобой 99 побед. Праздновать шумно!» «Если сказать, что ты меня запутала, это значит ничего не сказать!» – фыркнул я, встряхнув гудящей от наплыла нелепой информации головой. Еще хорошо, что не придется считать количество убитых мобов вручную. В статистике группы, среди прочей нужной и не очень информации, отображается количество проведенных схваток. Но 99 мобов? Откуда такая дурацкая цифра? Нет, есть, конечно, цифры и покруче. В мою бытность крошотом, староста одной захудалой деревеньки, попросил меня избавить селян от летучих мышей-кровососов.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 «Такое же, что вы дали вон той девушке!» Парень, похоже, начал терять терпение. «Я тоже новичок! Вы этот, как его? хипер да?» «Как ты меня сейчас назвал?» «Хиппер! Ой, нет, не так! Хелпер! Вы же Хелпер!» «Ну тот чувак, что всем новичкам в начале игры помогает! Советы там дает, оружие посылает куда надо в первое время!» «Ща я тебя пошлю!» «Стоп!» «Он сказал Хелпер!»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 Менее чем через секунду на пригорке появился небольшой, примерно мне по колено, зеленый куст, усеянный мелкими белыми цветочками. Раз, два, три, Ч. Че... На четвёртой секунде по кусту прошла зеленая рябь, и он бесследно исчез. Манна? Минус 7 очков. Нормально. При полном запасе манны смогу скостовать это заклинание больше 10 раз. Повторим. Ладонь вновь дергается в уже куда более уверенном движении. Травяная кочка снова украшается едва заметным покачивающимся веселым кустиком. Не дожидаясь, пока первый куст исчезнет, тут же кастую еще один и несколько секунд любую с двумя похожими, как две капли воды кустами. В игравшись с кастованием тернового куста, я почувствовал себя так уверенно, что решила пробовать его в бою.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 На этот раз растение выросло перед мордой жабы, и, недолго думая, она взвилась в высоком прыжке, с легкостью перемахнув магическую преграду. «Мать, эй! Разве жабы могут так высоко прыгать?» Еще раз! Опять мимо!» Обогнув куст, жаба заходит в крутой вираж и уже в шаге от меня. «Да чтоб тебя!» – рявкнул я, перехватывая посох обеими руками и силой опуская его вниз. Шлеп!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 Тактика неизменна. На мирно дремлющего и не ждущего от жизни такой подлянки монстра кастуется терновый куст. Короткое и озобленное дергание между шипастых веток, а когда моп вырывается и бросается на меня, один точный удар посохом – и дело сделано. Лягушку я сумел прибить еще до того, как оно сумела подобраться ко мне на расстояние удара».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 Следующие часы я старательно забивал свой мешок до предела, не останавливался, даже если кончалась манна. В этом случае использовал только посох, ожидая крайне медленной регенерации манны. Можно было посидеть под кустиком, в таком случае манна восстанавливалась вдвое быстрее, но оно того не стоило. все же не зря я силу качал. Через 2 часа, когда уже миновал полдень, я получил увеличение умения обращения с дробящим оружием и еще на одну единицу. Всего стало 4 пункта. Спустя еще пару десятков скоротечных боёв с мобами, обращение с природной магией также скакануло вверх. Выводение природной магией возросло на 1 единицу, всего 2. Обращение с природной магией – 2. Скорость наложения природных заклинаний увеличена на 2%. В планах у меня было довести обращение с природной магией и дробящим оружием до 5 единиц,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 Тем, чьё имя навсегда войдет в исторические хроники Вальдиры. Да, что-то я разошелся. Вам бы, батенька, таблеток от жадности попить и поскромнее быть. Да к черту скромность! Шанс надо использовать и точка. Эк меня понесло. Но как представлю, я стою, положив руки на рукояти штурвала огромного корабля и сурово вглядываю в свинцово-серое штормовое море, громогласно кричу... Милок, ты чё это в мою корыть вцепился и круче, чем в разные стороны, и вид нездоровый, не отравился ли часом? Старихнув головой, я поспешно открыл глаза и уставился на стоящую передо мной бабку-травницу, поглядывающую на меня с явным изумлением. Ты никак же объесли слизи, отведал! Ее внутрь нельзя, а что она сил прибавляет, так то враг и все. Ишь как прихватило тебя болезного. Сейчас я тебе молочка испить дам. «А? Да нет, бабуль, не пил я никакой слизи, задумался просто о своем. «Хм, замечтался». «Бывает же, Вальдира – это уже воплощение всех мечтаний, а я внутри нее помечтать умудрился. Мечта в мечте». «Да вижу, что замечтался!» – безвостно фыркнула папка, забирая у меня корыто. «Как звать-то мечту твою? И сколько лет проказницы?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 Лидер группы керия Защитница запрашивает ваш статус Согласиться, отказаться Отказать. Хм, интересно, удивилась Кира, Ты случайно нажал отказаться? Я восьмого уровня, мягко улыбнулся я. Ни один из здешних мобов меня не убьет, только отвлекаться будешь на ненужную информацию. Еще есть турнир, неожиданно жестко произнесла девушка, сердито плеснув серыми глазами.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 «Кстати, а как у тебя с уровнем жизни?» «70», – неохотно отозвалась Кира. «Но если сейчас удастся подтянуться до пятого уровня, то добавлю еще 20». «Вот видишь, это я должен переживать за твой статус, а не ты за мой. У меня на 110 пунктов больше». Еще шире улыбнулся я. «Ну что, пошли бить мобов, а то время к вечеру уже».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 Гоша, геймер опытный, и на мое единственное дешевое оправдание, и я хочу стать боевым магом, не поведется. Просто спросит, а почему ты не мог подождать прокачки бесполезного сейчас интеллекта до выхода из яслей? Почему вложил в интеллект не 5, не 10, в конце концов, а 15 баллов? И будет прав. И как банкир в реальной жизни, и как геймер в Альдире. Потому что здесь действует только одна наука – математика. Холодный расчет.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 да ещё и прикупил для девчонки кожаную кортку с плюс 4 защиты и вместительными карманами спереди, куда как раз влезло 5 малых исцеляющих зелий. Да, ту самую кожаную кортку, мою хрустальную мечту с начищенными медными пуговками и высоким воротником, я отдал Кире как самой незащищённой в нашей группе. До пятого уровня она добраться сумела, но очки жизни повысила только на 20 баллов, остальное вложив, по видимости, в силу и ловкость. Так что теперь у нее было всего 90 поинтов жизни, вдвое меньше, чем у меня. После покупки куртки и оружия денег у меня почти не осталось, но я все же наскрёб достаточно мелочи, чтобы приобрести у бабки травницы 5 исцеляющих зелий, отдав их опять-таки Кири, оставив себе только одно, полученное в качестве награды за выполненное задание. Небольшая, но крайне уютная таверна встретила нас приглушенным кулом голосов и густым запахом медового эля. В небольшом зале тесно стояло около 15 столов, с парой лавок у каждого. В тыльную сторону зала перегораживала длинная барная стойка, тянущаяся от стены до стены. Там же высели широкие полки, уставленные бутылками, баночками и кружками. Стоящий за стойкой трактирщик самолично наливал заказанный алкоголь очередному посетителю –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 Посетителей было прилично, никак не меньше десятка местных и раза в два больше игроков-новичков, что развалившись на лавках, вольготно подтягивали хмельные напитки и делились впечатлениями о уже закончившемся дне. «Предусмотрительно!» – фыркнула Кира, с крайне довольным видом поглаживая рука в кожаной куртке, сидевшей на ней как влетая. «Мне оставалось только давиться слюной от зависти и осторожно потягивать пиво мелкими глотками». Потому что алкоголь в игру введен не для реалистичности: выпей одно пиво и ничего тебе не будет. Более того, временно повысится сила, но упадет ловкость. Выпи две кружки сила останется той же, а ловкость упадет еще больше. Влей в себя три, начнет рушиться интеллект и язык начнет легка заплетаться. А долей 4 в целом ничего не изменится. Но иногда со случайной периодичностью изо рта может вырваться непроизвольное хихиканье или хрюканье.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 «Вот видишь, а ты говоришь, что ни с кем не ссоришься», – веселилась Кира. «Тот-то ты мне полный набор экипировки и оружия предоставил, из разбойничьих запасов выделил». «Да не было у меня ничего из того, что ты перечислила», – рыкнул я. «Только 2 килограмма камней и несколько жалких грошей». «Но крысам несчастного джедая все же скормил, да? А ты опасный тип, Рос». «Он сам нарвался, пожал я плечами».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 А Вместе они сокрушили ровно 99 врагов, но в сотом по счете боя удача оставила их и дай угадаю! И мир торозящий клинок погибло в том бою. Да, ты читал ту книгу? Нет, качнул я головой. Догадался, не зря же грим сменил прозвище с гордого серебряного молота на жалкого безутешного. Ого!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 Прошипел я, прикрывая рот опустевшей кружкой. «И на уровне!» Вглядевшись, девушка оторопело сглотнула и выпучила глаза. Пришлось пихнуть ее под столом ногой, чтобы перестала таращиться. «Прочитала!» «Мирно разящая и грюм молод! Пятый и шестой уровни!» Медленно произнесла Кира, взглянув на меня расширенными глазами. «Нехилый для новичков уровень, да? И снаряжение не хуже нашего!» «Это не просто совпадение. Они так же, как и мы, готовились к турниру грима», – припечатал я. А «Вот тебе и конфетка». «Чёрт!» «Кстати, свои имена они явно выбрали не просто так. Очень похожи на имена героев, которые ты мне перечислила минут 10 назад. Еще одно скрытое условие». «Не знаю», – заторможенно качнула головой Кира. «Мне Гоша ни о чем таком не говорил. Ой».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 «Просто уточняю, не нужно ли нам сделать то же самое, чтобы повысить бонус награды?» Сомневаюсь, что та парочка со странными никами внезапно восплывали неудержимыми романтическими чувствами к друг другу, да еще и прямо перед началом турнира. «Пересилить себя? Жертва? Ты? Я? Хэм!» Неожиданно остыла Кира и на секунду задумавшись, сгребла со стола пустые кружки. в чем чём-то ты прав».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 Сидящий за соседнего столика местный откровенно заржал, едва не подавившись пивом. «Что? Ты?» «Я пошутил», – рыкнул я, ловя вскинувшуюся Киру и силком усаживая обратно. «Чтобы ты успокоилась и перестала дёргаться, надо целоваться, будем целоваться, потому что те гаврики явно не просто так этим спортом занимаются уже второй час». «А ты наблюдал, да?» – язвительно поинтересовалась девушка.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 Мужик что-то нечленораздельно рыкнул, приветствуя подскочившего трактирщика. Затем подхватил с полки ближайший бочонок, другой рукой хватил здоровую кружку и тяжело зашагал к дальнему столику. Сидевшая там парочка местных проворно подхватили славок и юркнули в сторону, явно не желая конфликтовать с мрачным пришельцем. Усевшись, великан одним ударом кулака выбил у бочонка дно и окунул туда кружку.